Троица Сиваты уступила ему место, и заполнявший громадную комнату гневный гул постепенно улегся. Полной тишины не было, но нормально разговаривать стало уже можно, саблист произнёс. Для начала назови свое имя. Лишь после этих слов я наконец вспомнил, что с точки зрения системы Несха в рейде на босса не участвовал. Арго, которая принесла важную информацию и тут же исчезла, одно дело. Но Неска, добровольно взявший на себя труд поражать уязвимую точку босса, заслуживал быть в составе рейд группы Тем более у нас как раз было на одного человека меньше лимита. Единственная партия, где было пять человек, это партия G, легендарные храбрецы. У меня было неприятное ощущение от мысли, Что Орландо не пригласил Неско, своего товарища с самого начала Сао присоединиться к своей партии. Но сейчас важнее было то, как Линд разрулит всю эту ситуацию. Неско еле слышно ответил бывший кузнец, по-прежнему простираясь на полу. Линд пару раз кивнул. У него были резкие черты лица, однако сейчас в них чувствовалось большее напряжение, чем во время битвы с боссом. Прокашлившись, он тихо сказал. «Ясно. Несха, твой курсор зеленый, и именно поэтому твое преступление особенно тяжкое. Если бы он был оранжевый, как после преступления с точки зрения системы, ты мог бы пройти квест по очистке кармы и снова вернуть его». На твоя преступление таким квестом не смыть. Более того, ты утверждаешь, что и компенсации заплатить уже не можешь. Значит, тебе остается искупить вину каким-то другим способом. Нет. Заскрипев зубами, я уставился Линду в лицо. Тонкие губы сжились в линию. Потом снова разомкнулись. Ты украл у Сивата и других не только мечи. но и все то время, которое они в эти мечи вложили. Поэтому ты... При этих словах я чуть-чуть расслабил плечи. Линд, похоже, собирается потребовать от Несхи отдавать в дальнейшем часть денег, которые он будет зарабатывать при прохождении игры. Уверен, Диабель, командовавший синей группой до своей гибели десятидневной давности, принял бы такое же решение. Но... Прежде чем Линд успел продолжить свою речь, кто-то сзади выкрикнул. «Но этот тип не только время украл!» Топача по полу, вперед выскочил парень в зеленом, член отряда Кибао. Его тощее тело пошатывало из стороны в сторону, когда он пронзительным голосом... «Я, я знаю! Этот тип много у кого украл оружие!» и один из них пошел охотиться с дешевкой, которую купил в магазине. И его убили монстры, которых он раньше мочил в легкую! И снова громадная комната затихла. Несколько секунд спустя, стоящий рядом с сиватой синий игрок хрипло пробормотал. Если... Если из-за него человек погиб, он тоже уже не жулик. Он п... -п То, что он не успел произнести, Выкрикнул, выбросив вперед указательный палец, тощий парень из зеленого отряда. Точно! Он убийца! ПКшник! Впервые за все то время, что мы были заточены в парящей крепости, я услышал на публике выражение ПК. Среди множества терминов онлайн-игр этот, пожалуй, самый известный. Он означает не пенальти-кик или психокинез. player kill либо player killer, когда игрок убивает не монстра, а другого игрока. Вот что обозначают этим выражением. В игре под названием SAO player killerство возможно, что довольно нетипично для MMORPG последних лет. В городах и деревнях, конечно, игроки находятся под абсолютной защитой кода предотвращения преступлений. Но как только они выходят за пределы безопасной зоны, эта божественная защита исчезает. Все, что защищает игрока — его снаряжение, навыки и надежные товарищи. В течение месяца бета-теста около тысячи игроков, состязаясь между собой, изо всех сил стремились вверх. На переднем крае это соперничество нередко перерастало в конфликты, и тогда игроки скрещивали мечи друг с другом. Однако, это были дуэли по обоюдному согласию. Поэтому, даже если один из игроков в результате погибал, назвать это плеер-киллерством нельзя. Плеер-киллерами зовут тех, кто внезапно нападает на игроков в лесу или в лабиринте, убивает их, забирает деньги и вещи, и получает от этого удовольствие. Во время бета-теста на меня несколько раз нападали настоящие ПКшники, не на дуэли, но в релизной версии такого пока что не было. Только вечером первого дня один бывший тестер, с которым я объединился в партию, чуть было не убил меня, натравив монстров. Прием, называемый сокращенно МПК. Это было ради получения награды за системный квест. Плохой поступок. но продиктованный желанием выжить. Сейчас, когда суматоха начального рывка улеглась, люди, активно убивающие других ради удовольствия, просто не должны появляться. Потому что с того момента, когда САО превратилась в смертельную игру, плеер-киллерство перестало отличаться от настоящего убийства. В нормальных ММО плеер-киллерство просто один из способов отыгрыша роли, Но в САО эта логика не работает. В первую очередь убивает других игроков. Более того, игроков, отважившихся выйти из безопасной зоны и сражаться, человек замедляет прохождение игры, а значит откладывает собственное освобождение. По-моему, это должно быть очевидно каждому. В тот день, когда я встретил Асуну в Урбусе, и мы вместе отправились охотиться на ветряных ос, Я сказал, «С мешком на голове меня за плеер-киллера примут». Я мог так пошутить исключительно потому, что был уверен. В нынешнем Айнграде настоящих ПКшников просто нет. Поэтому сейчас, когда я услышал эту мерзкую аббревиатуру, моей первой мыслью было «Не может быть!». Тощий парень в зеленом, вооруженный кинжалом, снова ткнул пальцем в сторону Нески и прокричал. «От того, что ты стоишь на коленях, мы тебя, ПКшника, не простим! Сколько угодно извиняйся, сколько угодно денег собирай! Кто умер, не вернется! Так что ты, ты должен ответить! Скажи, что ответишь!» Его голос звучал визгливо. Он резал уши, как скрип ножа по тарелке. Мне он что-то напоминал. Где-то в уголке занемевшего от тревоги разума затрепыхались мысли... где же я мог слышать этот голос. И я тут же вспомнил. Этот парень с кинжалом 10 дней назад, сразу после нашей победы над боссом первого уровня, бросил мне точно такие же слова. Я... Я знаю! Этот тип, он бета-тестер! Этот возглас до сих пор звучал у меня в ушах. Я тогда заткнул его эпичным заявлением. Не смейте больше ставить меня на одну доску со всеми теми бывшими тестерами. Однако здесь и сейчас такой трюк не сработает. Неска, приняв на свою небольшую спину все обвинения кинжальщика и по-прежнему вжимаясь ладонями в каменный пол, чуть дрожащим голосом ответил: "Я приму любой приговор, какой вы сочтете нужным". Снова тишина. Возможно, собравшиеся здесь игроки почувствовали всю тяжесть прозвучавшего слова «приговор». Атмосфера в громадной комнате наэлектризовалась до предела. Невидимая энергия словно скопилась до критического уровня. Каждый ждал, кто первым произнесет хоть слово. «Сейчас был последний шанс вмешаться. Я это почувствовал. Никаких конкретных идей у меня не было». но я решился крикнуть «Хотя бы подождите!». Увы, я на полсекунды опоздал. Из основной группы игроков, приблизившейся к Несхе, я и не заметил, когда они успели, раздалась короткая фраза «Тогда заплати!». Короткие и сами по себе не очень-то тяжелые слова, но они будто прокололи надутый до предела воздушный шар. следующий миг комната наполнилась воплями. Кричали «Казалось, все!». «Точно, заплати! Извинись перед теми, кто умер! ПК пусть от ПК и сдохнет!» Напряжение в голосах постепенно росло, и вот, наконец, роковая черта была преодолена. «Жизнь заплати, вор! Сдохни, чертов ПКшник! Замочить! за засранца мошенника!» Лица всех игроков исказились от ярости, но мне казалось, что она была направлена не только на жулика. Боюсь, эта ярость и даже ненависть была направлена на саму игру Sword Art Online, ставшую вдруг смертельной. Сейчас 38-й день, как мы оказались заперты в этой парящей крепости. Необходимо прорваться еще через 98 уровней И вот в таком тяжелейшем эмоциональном состоянии Игроки нашли очевидную мишень На которую можно выплеснуть все, что накопилось Жулика и убийцу Ни Линд, ни Кибао тут уже ничего не смогли бы поделать Да и мне с того момента, когда Неско признался в своем жульничестве с усилением Оставалось лишь молча наблюдать за развитием событий Мой взгляд блуждал по толпе, в которую превратилась рейд-группа, пока не остановился наконец на собравшейся с левого края пятерки храбрецов. Как я и ожидал, они не вопили, подобно остальным игрокам. Но от распростершегося перед всеми Нески старательно отводили глаза. «Орландо, ты что, не ожидал, что рано или поздно так и выйдет?» Вопрос этот я задал мысленно и, естественно, ответа не получил. Нет, если уж и говорить кому такое, так это парню в черном понче, который рассказал им, как подменять оружие. И спросить, почему он, бесплатно обучив их технике подмены, не упомянул об опасности, которая с этим связана. Стоп, неужели? Неужели нынешняя ситуация... Когда все члены Рейд-группы хором требуют казни Несхи, и есть плата, которую тип в черном понче хотел получить. Если так, то его цель вовсе не помощь храбрецам, а прямо наоборот убить занявшегося жульничеством Несхо со всеобщего согласия игроков переднего края, добиться того, что убийство игрока игроком станет свершившимся фактом и таким образом. нанести удар по психологическому барьеру неявному запрету на убийство в И если моя догадка верна то тип в черном понче и есть настоящий пкшник более того, свои руки он пачкать не хочет но толкает на эту дорожку других игроков стоп, сейчас не время думать о таких вещах сейчас главное не допустить осуществления его плана Не допустить казни Нески, Потому что это ведь я предложил Нески переквалифицироваться в воина и своими действиями на переднем крае искупить вино. А значит, мой долг сделать все, чтобы его не казнили. Вдруг, абсолютно не реагируя на вопли вокруг, в движение пришел не Линд, не Кибао, не сам Несха, а пятеро легендарных храбрецов. Бряться тяжелыми металлическими доспехами, они шли через просторную комнату, направляясь к Неске. За полуопущенным забралом бацинета лица Орландо, лидера партии, было не разглядеть. Остальные четверо тоже прятали глаза, просто молча шагали. Почувствовав, что происходит нечто необычное, окружавшие Неску полукольцом линд, кинжальщик и троица сиваты расступились. Тяжелый звук шагов наконец прекратился. Несха, должно быть, почувствовал приближение своих бывших товарищей, но головы так и не поднял. Он по-прежнему сидел, уперев в пол оба кулака и уткнувшись туда же взглядом. Встав прямо над лежащей перед ним чакрой, Орландо потянулся правой рукой к поясу, а Суна рядом со мной тихо ахнула. Грубая перчатка сжила рукоять меча, И рывком выдернуло его из ножа. В руке у Орландо был закаленный меч, брат-близнец моего обожаемого оружия. Уровень усиления, похоже, тоже был аналогичный. Если, допустим, Орландо сейчас рубанёт Неско с его легкими доспехами, более того, по слабо защищенной спине четырёх, нет, даже трех ударов вполне хватит, чтобы полностью снести ему все хитпоинты. Орландо. Хриплым голосом позвал я паладина, вместе с которым мы буквально несколько минут назад сражались против босса. Я провел с Неской гораздо меньше времени, чем ты, но сейчас я просто не могу молча смотреть на то, как ты его убиваешь, в каком бы положении я после этого не оказался». Я перенёс вес тела на правую ногу, чтобы рвануться вперед в тот момент, когда Орландо занесёт меч над головой. В следующий миг я почувствовал, как Асуна рядом со мной тоже шевельнулась и прошептал в её сторону. «Асуна, стой на месте!» Тут же пришёл чёткий ответ. «Нет». «Ты что, не понимаешь? Если сейчас влезешь, к игрокам переднего края тебя больше не примут!» а в худшем случае и тебя обзовут преступницей. Все равно нет. Помнишь, я при первой встрече сказала, «Я ушла из стартового города, чтобы доказать себе, что я существую». Вообще-то для убеждения не оставалось ни аргументов, ни времени. Сделав короткий вдох, я затем натянуто улыбнулся и легонько кивнул. Как-то незаметно гул сердитых голосов, заполнявших громадную комнату, угас. Все распахнув глаза и затаив дыхание ждали решающего момента видимо благодаря тому что я был слишком сосредоточен на происходящем я услышал голос из-под шлема Орланда. настолько тихий что с такого расстояния его не должно было быть слышно прости пожалуйста прости нас незо после чего паладин положил свой меч на пол рядом с чакрой Несколько шагов, и он очутился справа от Нески и тоже встал на колени. Снял бацинет, положил на пол и его, затем уперся в пол ладонями. Следом остальные четверо – биоульф Кухулин, Гильгамеш и Инкиду – положили все свое оружие и шлемы и опустились в такую же позу, образовав ряд с Неской посередине. Повисла гробовая тишина. Вся рейд-группа, глядя на низко опустившую голову пятерку, нет, шестерку легендарных храбрецов, не могла вымолвить ни слова. И, наконец, по комнате разносится дрожащий, но полный решимости голос Орландо. «Назо! Насха! Наш товарищ! Это мы ему приказали красть оружие!»